«Кстати, перебежцы как я полагаю вступил в беседу лексан все кровососы медленно отступили вампиры быстрые это факт но оборотни им в скорости не уступают это тоже факт а еще на высоком худощавом сотрудники избы красовалась черная форма со значком служащего империи а это уже закон и нелегальное нахождение вампиров хаоса на территории темной империи собственно нарушение закона в общем и целом Полное вампирское поражение. И все бы ничего, но я просто не могла все так оставить. «Постойте!» Рванувшись к тому самому, проклятому мной, я схватила его за руку. «Просто боясь, что не остановится. Пожалуйста, позвольте вам помочь!» Глаза вампира начали стремительно краснеть, и недовольство проявил не только он. да мы не работаем за бесплатно!» Рассердился Юрау. «Риате, сегодня свадьба кронпринцессы! Тебе еще собираться!» Не менее возмущенно воскликнула леди Верис. «В десять сбор всех сотрудников СБИ!» Вставил Лексан. На мое плечо вдруг легла теплая ладонь, и я услышала голос Наавира. «Да юж, малышка, я тебе не советую, и они никогда не согласятся, пойми. Им проще служить и пытаться обойти врага, чем пойти на конфронтацию». Главы родов уязвимы, а этот вот вампир, в чью руку ты вцепилась, никогда не возьмет на себя ответственность за гибель всего рода, и я его понимаю, сам бы не рискнул. Одно дело своей жизнью, тут еще можно, но всем родам он не пойдет на такое, малышка. Но я продолжала удерживать вампира, а он мрачно и грустно смотрел на меня, с решимостью сказать «нет», а я все думала, «это сколько их?» преданных морской ведьме на территории темной империи если род древний тогда тысяч десять только воинов может 20 в хаосе вампиры многочисленны, а это маленькая армия фактически наверное этим я и оправдывала свое желание не отпускать этого вампира и сделать все чтобы помочь чтобы порвать паутину интриг которую плел разум этой неизвестной нам темной леди я могу привлечь магистра ьера и магистра Элахара, — говорю быстро и сбивчиво, — я... — Нет. И вампир вырвал у меня свою руку. А затем все вампиры развернулись и исчезли среди деревьев. Невыспавшаяся, слегка не в себе и дико расстроенная адептка Риаты просто сорвалась. — Она же убьет его! Мой крик разнесся по лесу. — И его, и всех вас! Она не будет придерживаться условий вашей договоренности! Вы просто не понимаете! Они держали мастеров-артефакторов до тех пор, пока те нужны были им, а потом просто заживо закопали, погрузили в стазис и закопали, оставив медленно гибнуть всех, даже маленького же жеребеночка кентавров. Она и с вами поступит так же. Меня трясти начало. Навер обнял, начал успокаивающе гладить по руке, а я... Я просто успокоиться не могла, потому что все... Абсолютно все, что я знала об этой морской ведьме, было связано с путешествием по трупам. Для нее не было даже понятия ценности чужой жизни. Никакого. — Бездна! А ты права! — произнес Юрау. — Я предупрежу, Тьера! — прозвучал голос Лексана, и оборотень исчез. В следующее мгновение из-за деревьев метнулась тень, и передо мной оказался вампир. Его голос был хриплым и злым а слова резкими и отрывистыми. «Нам известно, что князь во дворце. Смотри в мои глаза!» Я послушно посмотрела. Красные глаза вампира вдруг наполнились серым дымом, и он как омут затянул. Отчетливо чувствую руки на Авира, удерживающие меня. Еще более отчетливо вижу высокого, седовласого вампира, могучего, широкоплечего, с чуть кривым носом. Вот он спускается по лестнице, вот стоит перед окном, глядя вдаль на танцующие пески пустыни хаоса, а потом я вижу его лицо так близко, он улыбается младенцу, которого держит на руках, и осознаю сходство того Седовласова и этого, стоящего передо мной вампира. — Сможешь? Помоги. — Нет, не вмешивайся, — хрипло произнес вампир исчез. Так и осталось стоять. Глядя в пространство перед собой, первой заговорила леди Верис. — Я домой. Мне собираться нужно. Эллахар ждать не будет. Охрану оставлю с вами. Проведу до дворца. — Мы не во дворец, — сообщил юрау Найтес! В голосе куратора послышалось шипение. — Здесь не ардам О происшествии брат доложит Сьеру, так что... — Это ты зря, киса! — вмешался на Авер. Нам опасность не угрожала. Вообще никому из нас, кроме кентавра. Вот он бы в схватке не выжил. Поднявшийся было орук, повторно грохнулся на землю. В разговор я не вмешивалась. Я была совершенно расстроена. Совсем как-то. Вампиров просто очень жаль. И страшно осознавать, что их фактически за горло держит. А значит, будь на то приказ, они пойдут на всё, Абсолютно. Совсем ты духом пала, малышка. Дракон меня чувствовал. «Юр, куда вы там дальше?» «Гномом!» Дроу подошел ближе, игнорируя взгляд Арука, который явно никуда уже ехать не хотел. Навер оглянулся на кентавра, тот хмуро поднялся и мрачно сообщил. «Деньги деньгами, а своя шкура дороже. Вы тут без меня как-то!» После чего, прихрамывая, гордо и быстро удалился, вместе с покореженной вампирами повозкой. «Эм...», — произнесла леди Верис, — «пришлю вам скаковых ящеров». И вот тогда лорд Наавир гордо обернулся, смерил моего куратора насмешливым взглядом с ног до головы и не менее гордо произнес «Обойдемся». Леди Верис удивленно вскинула бровь, на что получила. «Иди, украшайся для своего долговязого». Вторая черная бровь медленно поднялась на уровень первой, но счастливчик на удивление леди Верис не отреагировал начав стремительно покрываться золотым сиянием. Облако сверкающих искорок с невероятной скоростью рассыпалось, и через несколько секунд на поляне красовался великолепный золотой дракон. — Чего встали? Забирайтесь! Буду у вас транспортным средством! — обиженно заявил он. Юр почему-то на меня посмотрел, мне же прошлый полет на авиром не очень понравился, так что... А может, мы... пройдемся? Осторожно поинтересовалась я. В следующее мгновенье золотой дракон взревел и взмыл в небеса, удерживая нас с партнером в когтистых лапах и при всем при этом умудрившись читать нотации. «Я ради них! Да я! На горло своей гордости всем весом! Да я!» Наше мнение при этом не учитывалось. «Так куда летим?» Невозмутимо и уже спокойно поинтересовался Наавир. «Гномом!» Юр потянулся, ухватившись за лапу, подтянулся и обхватив рожавшуюся ее руками. Завис в более приличной позе, чем трепыхающаяся я. — Не трепыхайся, — покровительственно посоветовал дракон. — Ты послабее дроу будешь, так что тебя я выпускать не намерен. Юр, а гномам зачем? Широко зевнув, партнер пояснил. — Будем доказывать, что кольцо на Дэй настоящее а намерения лорда Тьера неизменны. Слушай, тут вообще такое творится! Рассказывай!» – потребовал дракон и подкинул дроу. Неимоверным образом юра умудрился, кувыркнувшись в воздухе, приземлиться на шею золотого дракона, а вот меня и второй лапой обхватили. «Так нечестно!» – возмутилась я. «Зато надежно!» – ответил наглый дракон. «Прокляну!» – мстительно пообещала. Шея дракона изогнулась, огромная голова оказалась напротив моей, и страшная клыкастая морда печально спросила. «Совесть есть?» «Совесть у меня была, и мне стало стыдно».